Миф 7. Нет поддержки, нет вдохновения. Я веду блог в Инстаграме и регулярно пишу посты, посвященные вопросу поддержки близких. Обязательно она или нет? Как эту поддержку получить и что делать, если не поддерживают? Однажды одна моя подписчица написала в комментарии к моему посту, что эта проблема актуальна для нее. Она сказала, что уже 10 лет не может запустить свой творческий проект, потому что муж ее не поддерживает. И получается, что из-за мужа она не может жить той жизнью, которой желает. И этот крик души – наглядный пример, который показывает истинное положение вещей. Нас не поддерживают близкие, и мы откладываем реализацию своей мечты и цели на неопределенный срок. И пока мы будем ждать поддержки, может пройти и 10, и 20, и 30 лет. А часто вся жизнь пролетает, а никто так и не скажет. Я в тебя верю, у тебя получится. Ну что же, теперь всю жизнь ждать помощи и не добиваться своих целей? Давайте взглянем на этот вопрос с двух сторон. Две стороны проблемы. Почему же получается так, что без поддержки многие просто забывают про свою мечту, а их мотивация утекает, словно акварель сквозь пальцы? Первое. Люди твердо верят, что их обязательно должны поддерживать близкие, как будто это некая обязанность окружающих. И если, например, муж не проявляет достаточно энтузиазма, то можно просто обидеться и отложить реализацию своей идеи. Второе. Люди бывают неубедительными, когда защищают свои интересы и задумки. Они не могут разложить по пунктам свой план и доказать, что новое занятие или профессия имеет перспективу и шансы на успех. Но давайте не будем унывать. Если есть проблемы, значит, найдется и решение. Как решить проблему? Вы знаете, я люблю три вещи. Пить вкусный кофе на завтрак встречать рассвет на острове Майорка и раскладывать информацию по полочкам. И сейчас я выделю четыре главных решения проблемы, исходя из своего опыта. Первое. Поставьте себя на место другого человека. Эмпатия – отличный навык представить, что творится в голове у собеседника, и выяснить, почему он вас не поддерживает. К примеру, вы ставите себя на место мужа. И уже от его лица произносите что-то вроде «Все, я увольняюсь, с работы ухожу, в творчество, буду рисовать целыми днями». Что вы почувствуете, услышав такие слова? Скорее всего, первая мысль будет «Стоп, какие рисунки! Нам кушать тоже нужно!» Просто смоделируйте аналогичную ситуацию, и вам станет понятнее, почему близкие, не зная подробностей вашего нового дела, не поддерживают вас. Второе. Разберитесь в мотивации родных. Чаще всего родные не содействуют нам в новых начинаниях не потому, что завидуют или хотят навредить. Совсем наоборот. Они искренне желают нам лучшего. Тогда в чем дело? Просто они знают один проверенный сценарий жизни, тот, который приведет к ожидаемым результатам. Например, ходить на завод или в офис, получать стабильную зарплату, и проживать обычную, в хорошем смысле, жизнь. В их сознании все движется по накатанной, без кочек и трамплинов. И когда вы пытаетесь сойти со стабильной дороги, ваши близкие не понимают, к чему это может привести. Они интуитивно советуют вам не заниматься ерундой. Не потому, что считают ваше творчество плохим, а потому, что это непроверенная для них тропа на нерискованные зыбка поэтому из лучших побуждений близкие частенько препятствуют развитию проектов чтобы уберечь от опасности третье посмотрите что скрывается за злостью иногда люди и правда завидуют и не хотят чтобы вы были счастливы это случается когда они сами несчастны Например, человек, который всю жизнь ходил на нелюбимую работу, страдал и жаловался, но другие варианты не рассматривал и даже не искал. А тут его близкий человек берется за интересный творческий проект, который открывает новые возможности, море свободы и при этом отличный доход. Оказывается, что все эти годы мучений были зря. Можно было давно заняться чем-то поинтереснее, и от этого становится очень обидно и горько. Такому человеку, встретившемуся лицом к лицу со своей жизнью, больно наблюдать, как другой исполняет мечту. Обида – довольно веская причина, чтобы не поддерживать близкого. В этом случае важно понять, что человеку тоже хочется идти к своей мечте и постараться договориться и помочь друг другу. Четвертое. Защищайте свой проект. Если вы хотите получить помощь от своего супруга или родителей, Докажите, что ваша идея жизнеспособна, что у вас есть план, что вы четко понимаете, на что будете тратить свое время. Для этого возьмите листок А4 и напишите краткий бизнес-план своего проекта. Конечно, правильный бизнес-план на лист А4 не поместится, но нам такой и не нужен. Не обязательно строить диаграммы с анализом рынка на 5 лет вперед. Для начала достаточно просто расписать свои намерения. Предельно понятно и по пунктам. К этой дате я ожидаю вот такой результат. А через полгода закончится пятый этап, и я посмотрю, что делать дальше, смотря сколько будет прибыли. С планом ваши близкие сразу поймут, что вы подошли к делу серьезно и осознаете свои цели и средства, что это не спонтанное решение, а продуманное. Конечно, бывает, что и после презентации плана вас не поддержат. Для этого случая у меня тоже есть решение. Вы можете пойти на компромисс и договориться. Например, скажите, что потратите 2 месяца или любой другой нужный вам срок на достижение определенных целей. После этого вы проанализируете результат. А если никаких результатов к этому времени не будет, тогда договоритесь, что свернете лавочку. Тут кроется небольшая хитрость. Вы посвящаете время достижению результата. И за эти дни неотвратимо развиваетесь. Представьте, один, два или три месяца вы каждый день рисуете. К концу третьего месяца у вас в любом случае будет какой-то результат в виде рисунков, клиентов и первых денег. Кстати, отрицательный результат тоже принесет вам пользу. К примеру, если после каких-то шагов у вас ничего не продалось, воспринимайте это адекватно и пометьте себе. Такие-то действия к прибыли не приводят. Эту ошибку я больше не буду совершать. А что у других? Я общалась со многими людьми на эту тему. Мы обсуждали стереотип и отношение к нему среди начинающих креативщиков. Оказывается, люди очень стесняются говорить, что их не поддерживают близкие. Им кажется, что это негативно выделяет их в среде коллег, где у каждого, видимо, эта поддержка есть. Но это далеко не так. На самом деле все наоборот. Очень немногим родные реально помогают в развитии творческих проектов. Большинство начинают без поддержки. Я часто видела девчонок, которые на каждом углу кричат, «Меня так поддерживает муж! Он на моей стороне! Мне так повезло!» А потом я узнаю, что вся поддержка была в том, что муж один раз в год покупает жене курс по леттерингу на день рождения. И на этом вся помощь заканчивается. Лично мне кажется, что это вообще не поддержка. Реальная помощь заключается в том, чтобы дать близкому человеку возможность вкладывать свое время в новое дело, которое пока не приносит доход. И при этом не давить и адекватно воспринимать отсутствие результатов на начальных этапах. Люди часто сами загоняют себя в тупик. Те, кого не поддерживают близкие, чувствуют себя отщепенцами, потому что не знают, что таких, как они, на самом деле большинство. По моим подсчетам, их более 90%. Еще я встречала случаи агрессивного поведения. Это самое печальное. Однажды мне в Инстаграм написала девушка и рассказала, что муж выкинул в окно ее кисти, мольберт и краски. Его раздражало, что жена тратит свое время на рисование вместо работы, домашнего хозяйства или ухода за детьми. Такое поведение кажется мне возвращением в каменный век. Но и такие случаи, как видите, встречаются. Знаете, за всю свою карьеру я ни разу не встречала человека, у которого было бы все идеально в плане поддержки. Чтобы были условия как в теплице. Сидишь, рисуешь, тебе супруг приносит кофе с конфетками и пыль с тебя сдувает, когда засидишься за компьютером. Ничего не получается пока? Не страшно. Рисуй бесконечно. Никто от тебя ничего не ждет. Развивайся в сласть. Звучит красиво, но нереально. По крайней мере, я такого не видела. Всегда есть какие-то препятствия. Всегда мы сталкиваемся с непониманием. И это... «Нормально». Как это было у меня? Я знала, что родители не поддержат моего стремления к творчеству. Поэтому, когда я уволилась из немецкого офиса с зарплатой под 2000 евро в месяц, я решила, что по телефону такую новость рассказывать не стоит. Чтобы вы понимали, мои родители — люди из поколения, которые ратуют за стабильность и предсказуемость. Я решила выждать и сообщить им о своем решении, когда те приедут в гости». И вот я встречаю их в аэропорту, привожу домой, и тут мама мне говорит. «Спасибо, что встретила. Мы, если что, дальше сами справимся. Тебе же на работу пора бежать. Вторник ведь». И я поняла, что все сейчас надо будет рассказать. И отвечаю. «Нет, мам, мне не нужно на работу. У меня нет работы. Я уволилась». Мама сначала удивленно переспросила. Но когда поняла, что я и вправду уволилась, заплакала. Папа стоял в недоумении и долго молчал. Он просто не понимал, как человек может уйти с должности, к которой шел годами. У родителей мои слова вызвали настоящий шок. Я до сих пор помню, как волновалась за их реакцию. И о какой поддержке может идти речь? Конечно же, они были категорически бесповоротно против. Долго критиковали мое решение. Представляете, даже спустя пять лет после увольнения из офиса, когда мои аккаунты на микростоках уже шумели всеми клапанами, я выпустила первую книгу и обучила тысячи людей, а мой доход был в разы выше, чем в офисе, родители все равно настаивали, что нужно вернуться к прежней, понятной жизни. Просто так принято. Это единственный приемлемый вариант по их мнению. И знаете, что интересно? Они ведь соглашались с моей логикой. Действительно, и отпуск чаще, и свободы больше, и доход выше, и с ними видимся чаще. Но все равно, лучше пусть будет меньше свободы, зато у тебя будет нормальная стабильная жизнь. Надеюсь, что эта история помогла вам понять, люди живут в соответствии со своими правилами, и это нормально. Избавить их от глубоко проникших стереотипов у нас с вами не получится. Это возможно только, если они сами этого захотят. Отсутствие поддержки со стороны близких – не повод забывать про свои мечты. Действуйте, вопреки любой критике, если чувствуете жгучее желание внутри. Живите той жизнью, о которой спустя годы не будете сожалеть. Упражнение Подготовьте для близких презентацию вашего будущего творческого проекта. Включите в нее такие пункты. Ниша. В какой сфере вы будете развиваться. Помните, чем она уже, тем лучше. Способ монетизации. Как вы будете менять свой креатив на деньги. Продвижение. Как вы будете рассказывать миру о своем продукте. Конкуренты. С кем вы играете на одном поле, Чему можно у них поучиться? Тренды. Что самое сочное и популярное сейчас в вашей области? Бюджет. Перечислите все статьи расходов на полгода вперед, а также какие доходы вы планируете, как скоро. Включите сюда подушку безопасности, если она у вас есть. Стратегия развития на 6 месяцев. Конкретные действия по захвату креативного мира. Для вдохновения не нужна поддержка.